Глава 14. В замке с самого утра благоухают соблазнительные ароматы. Яблочного сиропа, творожной запеканки, рисовых пирожков, шоколадной глазури и растопленной карамели. Вик захлебывается слюной, стоя у зеркала, точно так же почти целый день. И не важно, что писательница якобы появилась во сне в эту же секунду, по ощущениям она простояла здесь вечность. Ряба восхищается плывущими по воздуху запахами, И все же считает, что с ее помощью у кухарок подготовка к пиршеству шла бы куда легче. Но красная девица сегодня занята. Она расчесывает непослушные рыжие локоны Вик, которые слепились друг с другом. Волосок с волоском после купания. Писательница морщится от боли каждый раз, когда ряба проводит гребешком от основания до самых корней. Чуть позже прелестница скачет вокруг Вик, чтобы затянуть потуже корсет. И за всем этим наблюдает ария, устроившаяся в кресле. «Дурацкая шнуровка!» – ругается Ряба. ха ага, ну и умора. Вика, а почему не лапти-стайл? Вышла бы замуж по-крестьянски», – посмеивается подруга, видя отчаянные попытки Рябы выровнять шнуровку. «Знаешь, мы с Оскаром не особо заморачивались насчет свадьбы в реальности. Вот хотела прочувствовать, что это такое на самом деле». Вик вспоминает, как на их роспись пришли только родители Оскара. «А потом пара уединилась в ресторане. На этом все торжество и закончилось». — Не люблю свадьбы и все, что с ними связано, — признается Ария. — Да как же, милая, Юджин тебе по судьбе, быть вам вместе, жить душа в душу, есть один каравай на двоих, спать прижимаясь друг к дружке, — тренды читряба. Понятно, понятно, — отмахивается принцесса. — Только все равно не готова я. Нужно еще столько всего сделать перед тем, как соединю себя обязательствами с возлюбленным и произнесу клятву. Вдруг в дверях показываются двое незнакомцев. Оба в лохмотьях, у мужчины обросшее лицо, длинная седая борода, редкие белые волосы на поблескивающей лысой голове. У женщины желтоватая кожа, синие мешки под глазами и редкие-редкие рыжие прятки, выцветшие на солнце. Тощие и в грязи по колено гости стыдливо проходят чуть вперед, и сердце сердцевик сжимается. Не думала она, что эта встреча настолько сильно тронет ее, когда описывала в главе. «Это еще кто, выгнать их?» обеспокоенно осматривает бродяг Ряба. «Доченька, мы добирались сюда семнадцать лет, десять дней и девять ночей, чтобы только взглянуть на тебя. Какая ты красавица стала!» Сиплым голосом говорит женщина. У Вик трясутся губы от волнения, на глаза накатывает влага. Писательница совсем не знает, как сейчас выглядят ее родители, как живут и живы ли вообще. Но она сделала сейчас то, что не смогла тогда, три года назад. Пригласила маму и папу на собственную свадьбу. Вик, подобрав длинный пышный подол белого платья, мчится всех ног к родственникам. Обнимает мать, целует в лоб отца и смотрит на них, надеясь запомнить хотя бы здесь, во сне. Вместе со слезами наружу выкатывается обида когда-то брошенного ребенка, которого они променяли на выпивку. Или же это был не их выбор, судьба? Вик упивается моментом, чувствуя теплую ладонь матери на своем плече. «Я так рада, что вы пришли». Знаете, это лучший сон в моей жизни. Раньше я вас видела только на кухне среди разбросанных пустых склянок в пьяном угаре. А теперь все не так уж плохо, верно? Ну и ничего, что запачкались дороги. Это поправимо. Вдруг появляются кощей и стучит тростью пару раз. Тут же мама Виктории предстает перед всеми в утонченном вечернем платье оливкового цвета. Ее рыжие волосы обретают блеск и заплетаются в роскошный колос. Лицо выравнивается от складок, а на щеках проглядывается румянец. Отец видится достопочтенным человеком в строгом смокинге и с уложенной копной русых волос. Его борода становится значительно короче, ноги украшают новенькие черные ботинки. «А что, так можно было?» — откидывает гребешок в сторону рябы, уставшая бегать вокруг невесты. Вик посмеивается. Ее родители девятся новому образу. Отец жмет руку осу. Мама тихонько кивает ему в знак благодарности на что кощей преклоняется перед женщиной и целует ее руку. Вик почти уверен, что и в реальности ее мама точно так же осталась бы в восторге от Оса. Он вежливый, когда необходимо внимательный и заботливый, тактичный. Можно сказать, тактичный настолько, что саму Вик это порой бесит. Гости и виновники торжества выходят на поляну райского сада. Солнце, по велению господина, скрывается меж облаков. Но даже без главного светила пейзажи здесь превосходные. Вдалеке виднеется дремучий лес и высокие холмы, переходящие в целые горные цепи, затянутые молочным туманом на самых вершинах. В саду все деревья сразу же обращаются в цвет. Вне зависимости от сезона и месяца распускаются белые лепестки яблонь, прекрасные вишневые деревья, стоящие в ряд, напоминают аллею сакур. А на полянках раскинулись желтые тюльпаны, синие ирисы и красные маки – Арку для бракосочетания обвивают алые розы, схватившиеся за извилистые металлические узоры шипами. Ковер, ведущий к инсталляции, устлан их лепестками, развеянными по ветру. И всюду люди, слуги и придворные, приглашенные правители со свит из дальних земель, принцессы неписанной красоты и мужественные юноши с мечами в ножнах. Даже родители Оса здесь стоят у самой арки и влюбленным взглядом смотрят на сложившуюся пару. Все эти цветы для тебя, моя королева, — говорит Кощей, взяв Вик за руку. Они медленно идут к алтарю. То-то же, — самодовольно вскидывает голову Вик, припомнив цветочную композицию для заведующей кафедрой. Она оглядывается направо и видит среди людей Орфа, спокойно восседающего на полянке. Юджин стоит рядом с ним и пытается придвинуть к себе Арию, которая ни за что не хочет оказаться настолько близко к зверю. Сам пес заметно напрягается при виде принцессы, Как и говорил Ос, они не поладили с самого начала. Но все-таки мифологическое существо имеет достойную выдержку и не кидается на приехавших сюда незнакомых людей. Возможно, питомец тоже ждет исцеления своего хозяина, чтобы стать свободным и умчать далеко-далеко. Шумы голоса стихают, когда Ос и Вик оказываются стоящими у арки. Кощей смотрит на невесту, а она смотрит на своего избранника, зная, как только она скажет «да», и поцелуют его, проклятие Кощея спадет, и они станут жить долго и счастливо. По крайней мере, Вик так и написала, а еще на всякий случай проглотила перед сном снотворных пилюль. Чуть больше положенного, чтобы он не развеялся так быстро. Вик, прости меня, что иногда бываю холоден. Мне не хватит и целой жизни, чтобы насладиться тобой. Я виноват, что эта история зашла слишком далеко. Но и я же могу попробовать ее завершить. А произносит ос. «Ос, что ты? Что это?» – удивляется Вик. Ее охватывает странное чувство, сердце колотится загнанным зверем, а руки дрожать тянутся к любимому. Только он недосягаем, словно между ними невидимая преграда. «Ты мне нужна там, Вик. А здесь я злодей. Сказки должны учить хорошему, какими бы извращенными они ни были. Твою я прочел, так позволь мне рассказать тебе свою». Едва кощей договаривает, как тут же в его руке сверкает тот самый серебряный кинжал из сундука. Вик ужасается от мысли, что ос носил его все это время с собой. Она кричит в слезах, понимая, что кощей хочет сделать, но он не преклонен. И на глазах у сотни гостей, стоя у свадебной арки, смотря на свою невесту, ос со всей силы вонзает кинжал прямо в свое сердце. Его лицо тут же занимает ужас. Слышится рык, вампирские клыки торчат из его рта. Вик рыдает и ловит тело несостоявшегося супруга. Только не удается. Ос падает замертво на земь, и его взгляд застывает. Зрачки меняют цвет на родной зеленый. Проклятие прахом летит по воздуху, унося с собой последнее дыхание кощея. «Нет! Что это? Я такого не писала, слышишь? Не писала! Вернись! Вернись, Ос, вернись!» Кричит Вик, упав на колени перед мужчиной. Она гладит его холодное лицо, всхлипывает и льет слезы на его сердце, застывший кровью. Кощей умер. Да здравствует свободный мир. Да здравствует добрый люд. Правлению темного властелина настал конец. Радостно выкрикивают гости из толпы. Шум и голоса стихают, когда Ос и Вик оказываются стоящими у арки. Кощей смотрит на невесту, а она смотрит на своего избранника. Зная, как только она скажет «да» и поцелует его, проклятие кощея спадет. Вик дрожит от резкого перехода, вернее, возврата. «Эта сценка была уже пять минут назад!» Оглядывается вокруг себя писательница. Словно ничего и не произошло. Ост не умер, снова стоит перед ней живей живых, держит ее за руку, улыбается. Ост, ты тоже это почувствовал? Что-то не так. Дай мне, пожалуйста, свой кинжал!» Слезно просит Вик. «Вик, прости меня, что иногда бываю холоден. Мне не хватит и целой жизни, чтобы насладиться тобой. Я виноват, что эта история зашла слишком далеко. Но и я же могу попробовать ее завершить». А печально произносит Оз. И Кощей вновь пронзает свое сердце кинжалом. Вик хватается за голову и чуть ли не рвет волосы. Ей больно видеть смерть мужа. Опять! Его искаженное отстадание лицо и пронзительный рык отражается в ней тысячами осколков вонзающихся в кожу. Все это кажется каким-то кошмаром и издевкой. Гости радуются смерти Кощея, хлопают в ладоши и подпрыгивают как можно выше, празднуя свою свободу и счастливый конец. Шум и голоса стихают, когда ос и Вик оказываются стоящими у арки. Кощей смотрит на невесту, а она хватает его за воротник и просовывает руку во внутренний карман, где скрывается кинжал, несущий смерть ее возлюбленному. Вик бежит по саду с острием в руках, подальше от кощея, А он стоит у арки и спокойно повторяет слово в слово свою клятву. «Ты мне нужна там, Вик, а здесь я злодей. Сказки должны учить хорошему, какими бы извращенными они ни были. Твое я прочел, так позволь мне рассказать тебе свою». Внезапно Вик оказывается у алтаря и случайно налетает на оса кинжалом, а он обхватывает ее руку и дожимает, вонзив острие в свое сердце. «Да что же это такое?» — голосит Вик, прижимаясь к арке. Не в силах вынести в третий раз, как погибает ее любимый человек. «Я хочу проснуться! Пожалуйста, прекратите это!» Шум и голоса стихают, когда Ос и Вик оказываются стоящими у арки. Вик щиплет себя, дергает за волосы, плачет от безнадеги, но продолжает совершать различные манипуляции, чтобы разбудить себя. «Не выходит?» Кощей вот-вот скажет заветные слова Звучащие, будто бы на подкорке увик. Она знает их уже наизусть. И про люблю, и про сказку, и про злодея. Она скатывается на траву и закрывает руками лицо. Как тут же слышит звук падающего без чувств тела. Кощей умер, да здравствует свободный мир, да здравствует добрый люд. Правлению темного властелина настал конец. Радостно выкрикивают гости из толпы. И вдруг квик подбегает ряба. Она расталкивает писательницу, трясет ее за плечи и ругает. Вик скептически отмахивается о взбесившейся блондинки. Но та накидывается снова, хлещет Вик по лицу, раздает пощечины направо и налево, встряхивает так, что в глазах темнеет. «Проснись, проснись, проснись!» – орет Ряба. «Ну хватит, мне больно!» – отбивается от нее Вик. «Вставай, детка, ты мне нужна, прошу!» – плачет Ряба и щиплет Вик за нос. «Бешеная курица, перестань!» – злится Вик, она и без того убита горем. Ещё эта негодница требует от нее непонятных вещей. «Давай же, 97 баллов, Вик, вспоминай! Мгик, кафедра, твоя подруга Арина, проснись, приди в себя, родная!» — кричит девушка не своим голосом. «Что за бред? Какие 97 баллов?» — поражается Вик. Весьма странный набор слов, особенно для Рябы, которые и знать не знают про экзамен по литературе. «И зачем Рябе меня будить? У нее нет для этого мотивации. Если только это не...» Напрягается писательница. «Ос? Просыпайся, просыпайся, Вик!»